Я покачал головой, мол, ничего не могу добавить к тому, что уже сказал. Я пытался сообразить, не заметила ли меня камера, когда я шел по коридору и остановился у квартиры, или когда спускался вниз на лифте. В принципе, телевизионное слежение – наука точная, но на практике управляющие компании устанавливают оборудование, а затем зачастую не обеспечивают должного обслуживания, вставляя пленки или диски, Только в некоторые камеры или вообще отключают записывающие устройства, чтобы сэкономить деньги. Дейв ничего по этому поводу не сказал. Молчание обычно не было его любимым способом допроса, но у меня создалось впечатление, что этот допрос организовала Фиона Рид. Я тоже нечасто предпочитал молчание, но после сегодняшнего дня я чувствовал себя такой развалиной, что мог только сидеть. Помогло бы, если Форду милость что предложить. Но все оказалось не так. «Эта запись была сделана в 12.45», — провозгласил он возбужденно. «А время смерти установлено следующим образом. Не ранее 12.50 и не позже часа 45. Это сразу делает вас подозреваемым в убийстве, Лоу. Что скажете?» Его голос стал визгливым, как у маленькой собачки. Я взглянул на Дейва но он обнаружил что-то очень интересное на полу, около своего стула. Я предположил, что Форд придумал всю эту чушь самостоятельно, в тщетной надежде, что часть моего мозга вытекла из уха где-то в течение дня. «Это все?» — спросил я. «Вы мне не ответили!» — сказал Форд. «Разумеется, не ответил. Первое — меня там не было. Второе — я не стал бы убивать бывшего бойфренда». Дочери моего клиента. Третье. Если я это сделал, и его либо взорвали, либо выстрелы и крики кто-то слышал, или убийца сломал часы жертвы, а вы наверняка знаете, что он сделал это в процессе убийства, у вас нет возможности ограничить время смерти такими узкими рамками, и вы никоим образом не можете это подтвердить. Мы все это знали, за исключением людей, делающих телевизионное шоу про копов чтобы мы все могли как следует выспаться. И именно этого мне сейчас хочется. Так могу я уйти? Пожалуйста!» Дэйв закатил глаза, взглянув на Форда. Он сделал это быстро. Вполне можно было не заметить. Но я заметил. И Шон Форд тоже. Трудно сказать, покраснел он или нет. Но он вытер пот со лба, хотя вечер выдался прохладным. Встал и начал возиться с видеомагнитофоном. Затем перемотал пленку и поставил ее на час раньше, в тот же день. На этот раз мы увидели крупного мужчину со светлыми волосами и знаменитой хромотой, прошедшего через вестибюль. Он остановился у лифта, обернулся и посмотрел, не идет ли кто за ним. Даже несмотря на мутное изображение, можно было уверенно сказать, что это Шейн Говард. Кто-то однажды сказал про Голливуд, что если вы можете притвориться искренним, считайте, вы туда попали. Мне не нужно было изображать удивление, разглядывая путешествие шейна Говарда к квартире Брэди. И еще я подумал, что он вполне мог оказаться виновным. Тело было на ощупь теплым, когда я там побывал. Никакого окоченения. Все совпадало. Но какой у него выдался хлопотный денек. Сначала поторопился убить Дэвида Брэди. Затем кинулся через весь город убивать свою жену. Что с ним случилось? Мой мозг отказывался это переваривать. Дэйв Данелли что-то говорил, но я не слушал. «Прости», — сказал я. «Ты мог бы помочь нам разобраться со всем этим?» — спросил он. «Не могу», — ответил я. Когда я утром беседовал с Шейном Говардом, он мне сообщил, что его дочь порвала с Дэвидом Брэди. И это может быть одной из причин ее личного падения. Мне показалось, он с большим пиететом относился к Дэвиду Брэди. «Может быть, после твоего ухода ему сообщили какие-то новости?» всего может быть. После разговора с ним я примерно час находился в обществе его жены, затем вернулся к его дому, чтобы забрать машину, и видел, как он умчался на большой скорости. По словам его регистраторши, больше он в этот день не возвращался». «Тебе следовало сказать нам об этом раньше». Да и встал. «Я был занят другими делами», — сказал я. Мои слова прозвучали неубедительно даже для меня самого. Позднее я видел Шейна Говарда в доме его сестры. Когда он по телевизору увидел новости о смерти Брэди, очень расстроился. Он не сказал, где находился в этом промежутке. Сказал, что ходил гулять, немного выпил в пабе. По словам Говарда. На него очень давило отсутствие дочери. «Никогда впредь не разговаривайте с моим офицером в таком тоне, мистер Лоу. Иначе у вас здесь могут быть сложности». «Разве ты...» «У нас есть определенная линия расследования», — продолжил Дэйв. «Сержант Форд, может быть, лучше разговаривать с этим человеком, на языке, который он понимает? Предложите мистеру Лоу пойти и трахнуть себя самого». Моя машина стояла на улице. Я немного подождал. Вдруг Дейв захочет поговорить со мной или всыпать мне по первое число. Через пять минут я увидел, как его машина сорвалась с места у участка на огромной скорости. Возможно, произошло еще одно убийство. Или он надеялся, что Кармел еще не успела заснуть. У меня состоялся... Короткий разговор с Деннисом Финниганом. Шейна Говарда арестовали по статье 4 уголовного законодательства, позволявшей полицейским задержать его на 6 часов. Этот срок можно продлить еще на 6 часов, прежде чем предъявить обвинение. Но Финниган надеялся, что этого удастся избежать. Он пообещал позвонить мне утром. На автоответчике я увидел записку от Сандры. Она просила меня позвонить. Но я не стал. Мне на этот день Говарда вхватало. Когда я добрался до дома, налил себе огромную порцию Джеймисона и взял бутылку Гиннесса. Я выпил все это, стоя в темноте моей кухни. Задний двор освещался призрачным светом охранной сигнализации соседей. Две яблони склонились друг к другу кронами, как двое влюбленных, роняя перезревшие и гниющие плоды. Я знал, что они чувствуют. В плюсе у меня находка Эмили и определение хотя бы части шантажистов Шейна Говарда, несмотря на то, что один из них являлся моим другом. В минусе моего клиента арестовали по подозрению в двух убийствах, а у меня вовсе не имелось уверенности, что эти обвинения беспочвены. Я прикидывал, не мог ли Шейн внезапно обнаружить, что у его жены интрижка с Брэди и убить их обоих. «Интересно, кому Брэди отправил порнофильм с Эмили? «Опять же любопытно, имеет ли Брок Тейлор какое-нибудь отношение ко всему этому? И в самом ли деле Шон Мун платил Рейли? И действительно ли он был серьезным игроком, а не ребенком-переростком, каким казался?» «И еще, кто послал мне карточку на мессу по Стивену Кейси? Кем он был для семьи Говард и как умер?» Я послал Дэйву послание следующего содержания. Первое. Мне очень жаль, что все так получилось, шеф. Второе. Стивен кейси умер в день поминовения усопших в 1985 году. Есть звон. Лоу. На моем домашнем телефоне мигал огонек. Пришло послание от нового мужа моей бывшей жены. Она хотела, чтобы я знал о ее начавшихся родах. Она хотела, чтобы я узнал об этом раньше всех остальных. Я ничего не хотел знать, не хотел слушать новости и не пил за нее или за него, или за ребенка, или за счастье, которого им не желал. Я просто пил до тех пор, пока виски не заставил меня подумать, что во всем этом есть что-то забавное. Я едва не расхохотался. Затем вспомнил, что бросил пистолет в кусты, вышел из дома и подобрал его. Затем я лег на диван в гостиной. Он оказался достаточно длинным, чтобы не покалечить нахер спину. Скинул ботинки и заснул.